Глава восьмая. Внутри оливы. Целый день сын испровёл дома. Жар спал, но голова всё ещё была тяжёлой. К полудню он почувствовал себя лучше, встал с постели и начал помогать отцу в делах. Вечером пододвинул свой стул поближе и составил отцу компанию в его молчании. На другой день однако же мать выгнала его на улицу. Что ведь с тобой такое? Что ты засел дома? Симас поднялся и поплёлся на площадь, неустанно размышляя, какой путь выбрать. Деревня была невелика, всего-то две дороги. Или он пройдёт прямо перед домом Киры Деспины, или сбоку от него совсем рядом, но дороги, которая бы позволила проскользнуть незамеченным, нет. Симас был в ярости. Да что это с ним? Он не боялся настоящих духов и настоящих нерийд, а теперь шарахается от лжи русалки. Поэтому он двинулся самым открытым путём. Перед домом деспины он старательно напустил на себя безразличный вид, но не успел пройти мимо, услышал, что кто-то мурлычет себе под нос арию виолетты. Он обернулся и увидел девочку. Привет. Она махала ему рукой. Симус кивнул, и в этом мгновении за спиной у девочки появилась кира деспина, а кликнув Симуса, Она представила их друг другу. Это Ундина. Ты не возьмёшь её с собой. Вы с остальными ребятами показали бы ей деревню. Ты знаешь английский, не зря же ты в школу ходишь, а она быстро учится. Что было делать? Симов кивнул ещё раз, и Ундина мгновенно оказалась рядом. Симов мчался вперёд и быстро, но чувствовал, что она не отстаёт. Он даже не оборачивался, не глядел на неё. И всё же шорох кроссовок подтверждал, Ундина ни за что не сдастся и не выпустит его из виду. Они обежали всю деревню, но никого не нашли. Тогда Симос направился к речке. Девчонка тащилась следом, но в какой-то момент он вдруг понял, что её шаги стихли. Симос остановился и подождал, упорно не оборачиваясь. Ничего. Тогда, испугавшись, что потерял свою спутницу, Он все же бросил взгляд назад с показным равнодушием. Как он и думал, у Ндины не было. Он повернул обратно и начал поиски. Симус прошел почти половину пути вдоль реки, и ничего. А вдруг девчонка заблудилась? Что если она поскользнулась где-то, а он даже не заметил? Пришло в голову самое страшное. Что он найдет ее, но в какой-нибудь пропасти, с жуткими травмами. А вдруг она потеряла сознание и не может позвать на помощь? Саймас разозлился на самого себя. Время убегало, а он кипел всё сильнее. Как он мог быть так жесток к девочке, которая ни в чём перед ним не провинилась? "Ундина!" крикнул Саймас. Казалось, он расслышал сдавленное "да", но разобрать откуда не сумел. Он закричал громче. "Ундина! Ундина!" Он оббегал деревья, и осматривал их стволы, будто они могли разверзнуться и поглотить девочку. И в самом деле, скоро он увидел, как кундина вылезает из ствола старой оливы, исцарапанной и растрепанной. «Ну, конечно, все дело в дереве», — так Симас подумал, наблюдая, как она выбирается. В оливе было дупло, а он и не знал. Куст, росший рядом, закрывал отверстие. А Симас-то еще утверждал, что знает здесь каждое дерево наизусть и наперечет. Ундина знаками поманил его за собой, а затем раздвинула кусты и пошла вперёд. Вокруг было сумрачно, настоящее тайное убежище, полное листьев и пауков. Свет с трудом пробивался сквозь переплетение ветвей и пышную листву. Постепенно глаза привыкли к темноте, и тогда Симон заметил, что Ундина наклонилась над землёй и что-то ему показывает. Он тоже наклонился. И увидел Маниса. Как это возможно, чтобы с собакой такое произошло всего за день? Ундина показала на лапу Маниса, одна сплошная рана. Она протянула руку, чтобы коснуться чего-то тёмного, но Симус перехватил её запястье и крепко сжал. Кобкан для птиц. Сима знаками показал, что это опасно, и Ундина всхлипнула. Всё это время пёс тяжело дышал. Плач Ундин, и, казалось, разбудил его. Он открыл глаза, взглянул на Симоса и снова впал в забытие. Симос взял его на руки, стараясь не потревожить рану, а затем переглянулся с Ундиной, и они без слов договорились, что пса нужно забрать. Ундина раздвинула ветки, надежно скрывающие маленькое убежище, и пропустила Симоса, тот пошел вперед, держа Манис на руках. Тётя Деспина, проговорила Ундина, пытаясь понять, куда они понесут собаку. Нет, Ундина, у Маниса есть семья, мы отнесём его к Виолетте, пойдём. Симос бросился вперёд, Ундина за ним. Они поднялись к речке, миновали одинокое дерево и дошли до камней Виолетты. Сама она стояла у дома, поджидая их, словно бы знала, что они придут. Она не запричитала, не заплакала, только и произнесла: "Манис мой". Так будто это и было вырвавшимся у неё рыданием. Затем побежала к дому, открыла дверь и показала Симусу на свою постель. Симус положил Маниса на белую простыню, Виолетта осмотрела пса и тут же так, словно занималась этим всегда, принялась за лечение. Промыла Манису раны и положила на них что-то похожее на растёртую душицу. Аромат был сильным, почти резким. Но ничего не напоминал Симосу. Пёс по-прежнему не шевелился, не открывал глаз, и только редкие, почти неслышные стоны нарушали его забытье. "Спасибо, Симос", проговорила Виолетта. "Я звала тебя с самого утра, думала даже пойти в деревню поискать тебя, но боялась вдруг Манис вернётся и не найдёт меня. И ты услышал, кажется, и принёс мне его обратно". Ничего больше не сказала Виолетта. Не стала спрашивать, не гдесь имос нашёл пса, ни что произошло. Ундина слышала: "Если б не Ундина, я бы его не нашёл". Виолетта повернулась и посмотрела на Ундину. Всё это время та стояла в углу и плакала. Виолетта приблизилась, погладила её по щеке, вытерла слёзы, а затем прижал два пальца к уголкам губ девочки и слегка растянул их в улыбке. Спасибо, Ундина, маленькая русалка. Приходи снова, поиграешь с Манисом. С ним всё будет хорошо, спросил Саймос. Он молодец, наш Манис. Он так легко меня не бросит, особенно теперь, когда он должен познакомиться с твоей подружкой. Приходите снова, мы здесь будем. Когда захотите, тогда и приходите. Симос и Ундина отправились в обратный путь, не говоря ни слова. Проходя мимо речки, они увидели, как Маркус и остальные мальчики поднимаются по склону. Похоже, они ходили к тайному дуплу, но пса там не обнаружили. Что случилось? Нашёл себе союзника? поинтересовался Маркус, оглядывая Ундину с головы до ног. Кто-то другой идёт на войну, отозвался Симус и потянул Ундину за собой. Он решил, что во второй раз не предаст друзей, Виолету и Маниса. И нет, он не будет говорить с Маркосом так, будто ничего не случилось, только из страха остаться без компании. Ему не нравилось то, что делал Маркус, и даже если все мальчишки сговорились между собой, он всё равно не отступится от своего решения. «С каких пор ты приклеился к помешанной? Это ради нее ты отвернулся от своих друзей? Если сейчас же не остановишься и не расскажешь нам, куда дел чертову шавку, то получишь!» Шавку зовут Манис. И я отнес его туда, где его ждали. Туда, где он должен был бы быть, если бы не твои издевательства. Надеюсь, он быстро поправится, а не то... «А не то что? Ты мне угрожаешь?» Посмотрите на этого героя. С каких пор стало благородным занятием мучить маленькую беззащитную собаку? И как тебе только в голову пришло поставить капкан для птиц, чтобы его поймать? С тех пор, как эта сумасшедшая заявилась в нашу деревню, и мы решили, что это она виновата во всём. Если хочешь знать, я видел, как она пытается ночью войти в церковь. Я это и священнику сказал, и он тоже в это верит. Твоя Виолетта украла все подношения. Но куда бы она ни пошла, мы их заберем». «Виолетта ничего не крала». «А тебе-то откуда знать? Может, это ты их украл?» «Знаю, потому что...» Сима сосекся. Ни за что на свете он не предал бы отца Григориса. Но нужно было быстро сообразить, как спасти Виолетту от клеветы. «Потому что что? Что ты знаешь? А ну говори!» «Виолетта ничего не крала. Тебе просто этого не понять». Как бы объяснить? Она про другое. Море, цветы и спокойствие. Вот и всё, что ей нужно, ничего другого. На что ей эти подношения? Кому она их продаст? А с чего ты с ней не разлей вода? Ты нам сказал, что только подходил к камням виолеты. Что это ты вдруг её защитником заделался? Ну что ж, ты прав. Я не сказал вам всей правды. Не знаю почему, но я говорю правду сейчас. Я снова ходил к Виолете. Она мне нравится. Она любит музыку и знает такие вещи, которые никто в деревне не знает. Ну, конечно, она же в университет ходила. С издёвкой фыркнул Маркос, намекая на прошлые Виолеты. Она не ходила в университет. Умник ты этойкий. Но знает многое. Знает все растения, умеет рассказывать сказки. Так бы сразу и сказал. Она рассказывает тебе сказки, и какими-таки сказками она тебе голову заморочила. Ты ничего не понимаешь. А я тебе говорю, мы заставим её признаться, куда она спрятала подношение, а затем выгоним её. Пусть убирается туда, откуда пришла, в клинику, где и самое место. Нам здесь она не нужна. От ярости Марко стал пунцовым и уже явно готов был к драке. Ундина взяла Симоса за руку и потянула за собой. Им спины понеслись с мешки, но Симас и Ундины не обратили на это внимания. Они и сами не поняли, как их пальцы переплелись в один жаркий кулак. Так, не разнимая рук, они и пошли дальше в сторону деревни. Вечером Симас обдумывал случившееся за день. Однако куда больше он вспоминал о том, как рука Ундины сжимает его руку. «Как все произошло так быстро!» Даже матери он не давался в объятия, ни с одной деревенской девчонкой не разговаривал, а теперь руки не отнял. Он всё думал и думал о маленькой Ундине, девочке в потёртых джинсах и со слезами на глазах, о том, как бесстрашно она полезла в старое дупло. Вскоре Симос уснул и приснился ему странный, смутный сон. Они с Ундиной снова были вдвоём, но уже внутри оливы. Они спускались всё дальше и дальше, но корни дерева всё глубже уходили в землю. Лунный свет пробивался сквозь трещины в коре, но Симус видел только тени. Казалось, это летучие мыши, но нет, то были бабочки, и они переливались тысячи цветов. И как бабочки могли оказаться внутри дерева, задался вопросом Симус. Они продолжали спускаться, пока не услышали что-то. более всего напоминающая плеск волн. «Море — Море! — прошептала Ундина, повернувшись к нему. И Симас засмеялся. Он подумал, что может встретить здесь внизу отца и капитана Крестного, которого никогда не видел и который так и не подарил ему ни одной пары обуви.